Глава двадцать восьмая. Последнее, что я почувствовала, как меня закинули на плечо и понесли в неизвестном направлении. Очнулась я уже в салоне внедорожника с затемненными стеклами. В нос ударил мужской аромат с п р и м е с ь ю хвои и сигарет. Еще совсем недавно на подобные запахи я даже не отреагировала бы, но теперь они показались мне слишком резкими и противными, словно мое обоняние в разы усилилось. Меня сейчас тошнит, выдала я, потянувшись к дверной ручке. И тут же услышала щелчок. Дверь заблокировали. Мужчина за рулем прибавил газа и меня вжало в кресло. Запахнув полы разорванные блузки, я попыталась сосредоточиться и оценить ситуацию. Дорога петляла, на поворотах меня мотало из стороны в сторону. За стеклом проносились деревья, сливаясь на скорости в сплошное темное пятно. Еще и дождь разыгрался. День сейчас или уже вечер? Сколько времени прошло и как далеко мы успели уехать от того самого мотеля? Я не могла разобрать. На о ч е р е д н о й кочке рвотный п о з ы в повторился. Может, это от той дряни, которой он меня одурманил, или от голода? Окно открыть тоже не получалось. Вот же гад все заблокировал. Пожалуйста, я ведь не шучу, меня действительно сейчас вырвет. Черная бейсболка недовольно повел плечом, что-то прикидывая в своей коротко стриженной голове, после чего стекло с моей стороны поползло вниз. Шелка была небольшой, но ее хватило, чтобы на скорости в салон ворвался свежий прохладный воздух, обдувая мое лицо. Удохнув полной грудью, я с некоторым облегчением откинулась на спинку кресла и прикрыла глаза. Спасибо. Само собой сорвалось с губ. Приступ тошноты отступал, сознание понемногу прояснялось. Какое-то время мы так и ехали, пока я не поймала в зеркале заднего вида тяжелый мужской взгляд, и мне стало не по себе. По спине поползли мурашки. Этот молчаливый здоровяк пугал меня, но в то же время отдаленно казался знакомым. Где интересно, я могла его видеть. Может, расскажете, кто вы и что вам от меня нужно? Мой голос дрогнул, но ему было все равно, что я там пищу. Он снова делал вид, что меня не слышит. Эй, куда вы меня везете? Я вообще-то с вами разговариваю. Машина свернула к обочине и резко затормозила. Вокруг дороги неприступной стеной возвышался лес. Дождь крупными каплями настойчиво барабанил в стекла. Мужчина вышел из авто и резко распахнул дверь с моей стороны, вытащив и меня прямиком под ливень. Темные брови сошлись к переносице, как если бы он хотел меня припугнуть. Пока я сжимала края блузки на груди, пытаясь хоть как-то прикрыться, он хорошенько встряхнул меня за плечи. Продолжишь задавать вопросы, поедешь в багажнике с заклеенным ртом. Я ясно выражаюсь. Струки й воды забрались за шиворот, по телу пробежала зноб. Что ж тут неясного? Нет, в багажнике мне точно не хотелось. Пусть я не знала, кто он и зачем я ему понадобилась, я все еще была жива, лелея надежду на спасение. Усугубить свое и без того бедственное положение я всегда успею. Ехать в неизвестность, мучая себя догадками и не имея возможности получить ответов, оказалось тем еще испытанием. Стоило поднять робкий взгляд на мощную шею водителя, сердце липкими лапами сковывал страх. Да уж такой шутить не станет. э т о м нечетко дали понять. Он неделями в ы с л е ж и в а л меня, загоняя в свою паутину, и похитил бы еще тогда у г а л е р е и не угади я с испуга прямиком в кусты, чем привлекла слишком много внимания. Но зачем? Что за участь он мне уготовил? Суждено ли мне еще хоть раз прикоснуться к своему любимому? А встретить завтрашний рассвет? Устав от молчания и непонимания я откинулась на спинку кресла. Сколько уже можно сверлить его затылок взглядом, представляя, чем бы ударить потяжелее, если под рукой все равно ничего нет? Разлетевшись тревожными птицами, мои мысли устремились к Адаму. Как он там? Наверное, с ума сходит. Лишь бы не прибил Кира на эмоциях, когда тот сообщит ему о моей пропаже. Он ведь и не виноват вовсе. Это все я, я сама. Сперва приманкой стать захотела, затем потеряла наушник, еще и микрофон зачем-то сняла. Вот и где им теперь меня искать? в ы х о д и т мама была права, называя меня тридцать три несчастья. С предусмотрительной с ь ю такого точно никогда не случилось бы. Дождь, о т г о р о д и в ш и й нас от мира плотной завесой, наконец стих. На улице начало смеркаться. Вместо леса за окном показались заброшенные сады, а затем фары осветили высокий забор с коваными воротами. Похожие с фамильным гербом имелись на въезде в усадьбу Вудвиллов. Здесь герб было не рассмотреть, потому что сами ворота, как и все остальное. Поросли борьяном и вьюнком. Мужчина остановил машину, но не заглушил ее и уже потянулся к дверной ручке. Я бросил а быстрый взгляд на ключи, оставленные в замке зажигания. Нет, слишком рискованно. Только разозлю его. Если и пытаться бежать, то действовать надо наверняка. Не успела я отсечь эту идею, здоровяк резко обернулся и покачал головой, словно предупреждая. От его взгляда я невольно сжалась, хотя на деле и не решилась бы ни на что такое. В заброшенном особняке оказалось темно, пусто и сыро. Окна были плотно зашторены запылившимися гардинами, оставшаяся мебель укрыта тканевыми чехлами. Не включая света, если такой здесь вообще имелся, мужчина схватил меня за руку и потащил следом за собой на второй этаж. Ступеньки с опозданием пробосил он, когда я уже споткнулась о первую из них и едва не р а с п л а с т а л а с ь на лестнице. Твердые пальцы еще крепче сжались на запястье, потянув на себя. Под нашим весом заскрипели старые половицы. Из под двери в правом крыле пробивалась тусклая полоска света. Туда мы и направились. в о о д я внутрь, будто т р я п и ч н у ю куклу, здоровяк толкнул меня прямиком на кровать, на которой видимо и спал последнее время. На вот, переоденься, швырнул он мне одну из своих футболок. И чтобы ни шагу с кровати, ясно? Мне бы испугаться от такого поворота, но внимание привлекло нечто другое. Стена напротив. Практически вся была увешана моими фотографиями и газетными вырезками. Судя по фото, в это время мы как раз начали встречаться с Адамом. От одного снимка к другому тянулись красные нити. Где-то были прикреплены стикеры с заметками. О, Господи, я думала, такое бывает только в кино. С ужасом пронеслось в голове, а я все смотрела и не верила своим глазам. Адам, Стэнли, Кир и даже Бернард Мур тоже украшали эту стену. Выходит, пока я была обычной смертной, его не интересовало? Кто же он такой? Тот, кого из ревности нанял Ричи или недоброжелатель Адама из прошлого, который нашел во мне его слабое место? В дальнем углу комнаты располагался стол с открытым ноутбуком. За него мой похититель уселся, быстро начав печатать кому-то сообщение. Сменить разорванную блузку, пусть даже на футболку с чужого плеча, казалась неплохой идеей, но переодеться при этом мужлане я не решалась. В туалет там не можно? решила уточнить, заметив еще одну дверь сразу за зеркальным гардеробом. з д о р о в я к уже знакомо даже ухом не повел. Нет, отрезвил меня его голос, стоило ступить на пол. Без моего разрешения нельзя. Да кто вы такой? возмутилась я, всплеснув руками. Вы хоть понимаете, что меня будут искать? Уже ищут. И тогда, тогда, начала я защищаться, только предъявить ему мне было нечего. От моей проникновенной речи уголок его губ едва заметно пополз в в е р х Вот же гад! Еще и усмехается. Ладно, иди. Повелительным тоном пробасил здоровяк, и я подрвалась о в сторону заветной двери. Такая же истеричка, как и сестра. Раздалось почти шепотом в мою спину, заставив призадуматься. Роуз, вы знаете Роуз? Не сдержалась я и оглянулась. Можем мы с тобой познакомиться поближе? Пять минут, а чтобы была на месте. От его угроз меня охватила новая волна паники, грудь сдавила, будто тугим обручем. Пять минут и что дальше? Разделить с ним постель или еще что похуже? Стянув рваную блузку, я оглянулась на дверь. С подрагивающими руками даже облачиться в футболку стало испытанием. Ткань зацепилась за серьгу, но та держалась крепко и не собиралась слетать. Не потеряю. Адам оказался прав. Только саму меня теперь днем с огнем не с ы с к а т ь Едва я успела сделать свои дела, в дверь постучали. Поторопись, уходим. х о т е л о спросить, ь с куда, но на ответ я не особо рассчитывала. Когда я вышла за дверь, меня припечатали к стене, вышибая воздух из легких. Рот закрыла широкая ладонь, а еще в комнате стало неожиданно темно. Ни не звука, а то шею сверну. Ясно. Я кивнула, насколько это было возможно, когда тебя зажали в тиски. Сердце разогналось до сверхскоростей. Неужели меня нашли? Иначе с чего ему так реагировать? В этот раз здоровяк шел впереди, а я, стараясь не с п о т ы к а т ь с я в полумраке, следовала за ним. Внизу на первом этаже действительно были слышны чьи-то осторожные шаги, а еще виднелся свет от фонаря. с о ф и ты здесь? Раздался голос Адама, которого я точно не ожидала услышать. Как он вообще сюда попал? И почему один, где полиция? То ли от радости, то ли от испуга сердце оглушило ударами. Как же мне хотелось крикнуть ему в ответ, что я здесь, совсем рядом, но тут черная кепка достал спрятанный под курткой пистолет и приставил его к моей голове. Даже не думай, прошепел он мне прямо в ухо и потянул за собой в левое крыло здания. Под д о м о м есть туннель, пройдем там. Ты же не хочешь, чтобы я прикончил твоего женишка. Теперь мне стало страшно еще и за Адама. Не знаю, как ему это удавалось, но даже в темноте здоровяк продвигался настолько четко и уверенно, словно успел исследовать этот особняк на ощупь завязанными глазами. В одной из комнат левого крыла обнаружился секретный ход, по которому мы спустились на первый этаж, оказавшись в просторной гостиной. В дальнем ее углу в кем-то зажженном камине разгоралось пламя, на мгновение сбив моего похитителя с толку. Что за фигня? – прошептал он еле слышно, опасливо оглядываясь по сторонам. Нам туда. Снова потянул меня за собой, пока в дверном проеме не появилась статная мужская фигура в классическом костюме. Уйди с дороги или буду стрелять, предупредил бейсболка, прицелившись. Мужчина все еще находился в тени и я не видела его лица, но и так знала, что это Адам. Кто еще придет меня спасать и пойдет на такое безумство, рискуя собственной жизнью? Время замерло, как и мое сердце. Зачем стрелять? Я и так покойник. Раздалась у с м е ш к о й Мужчина сделал шаг вперед, медленно подняв при этом руки. На его лице заиграли светотени от огня из камина, и меня пошатнуло. Что за люди пошли умереть спокойно не дадут? Может договоримся? Перед нами стоял никто иной, как дядюшка Стэнли. Не такой молодой и сексуальный, как я его помнила, но в свои годы он был еще очень даже ничего, особенно для покойника. Договоримся? Почему бы и нет? Дуло пистолета вновь коснулось моего виска. И я замерла, боясь п о ш е л о х н у т ь с я Вот только что может предложить покойник, если все его баснословное состояние уже перешло племеннику? Ну прямо всё. Развел руками Стэнли, словно эта ситуация его не более чем забавляла. За кого вы меня принимаете? Я всю жизнь строил свой бизнес и кое-что успел унести с собой на тот свет. Даже отмывать не придётся. Хотите безбедную жизнь и собственный тропический остров самолётом, пожалуйста. Только отпустите эту милую девушку. Ей бы к свадьбе готовиться, а не бегать тут с нами по темным коридорам. Играя и шутя, Стэнли подходил все ближе, пока дуло пистолета не переместилось прямо на него. Еще один шаг и я выстрелю. Укусив руку, готовую щедро тебя накормить, потеряв контроль над ситуацией, мой похититель заметно разнервничался. Хорошо, я отпущу девчонку, но не здесь и сейчас, а когда мы будем далеко отсюда. И я увижу обозначенную сумму на своем счете. Слова делового человека, сынок. У тебя есть хватка? Будто подбадривал его Стэнли еще на шаг сократив расстояние между нами. д и к т в о е номер счета. Только позволь достану мобильный. Память у старика уже не та, а записать больше некуда. д о с т а в а й что хочешь, но ну, поторопись. Выходил из себя здоровяк. Стэнли полез во внутренний карман пиджака, затем в другой, будто нарочно растягивая время и отвлекая на себя внимание. Так у даже он запропастился. Пробубнил он себе поднос и принялся проверять карманы брюк. Вот же! Сейчас запишем номер счета, сделаем перевод и все будут счастливы. Я чувствовала, Адам где-то рядом. Заодно они со Стэнли или нет, трудно было сказать. Болно ь неожиданно дядюшка вышел из сумрака и вернулся в мир живых. Одно я знала точно: Адам не упустит такой возможности и не позволит з д о р о в я к у никуда меня увести. Он появился внезапно, словно тень. Первым делом выбив из руки бейсболки пистолет. Хватка на моем плече ослабла, и я смогла вырваться. Между мужчинами завязалась драка. Они бились не на жизнь, а на смерть. Яростно, жестко, сметая все на своем пути. Прежде я и не представляла, что мой Адам, спасающий людские жизни, вообще на такое способен. Не желая стоять без дела, я попыталась было подобраться к пистолету, но Стэнли вовремя оттащил меня в сторону. Не отвлекай, а да мы сам справиться. Отчитал, словно безрассудного ребенка. Да, только он врач, а не убийца. К тому же у них разные весовые категории. Вход пошли не только приемы из единоборств, но и любые предметы интерьера, попадавшиеся им под руки. Когда раритетный стул с треском разлетелся в щепки, я зажмурилась от страха и уткнулась в грудь Стенли. Спокойно, девочка, я и не такому его обучал. Усмехнулся мужчина, по-отечески прижимая меня к себе. И дело здесь вовсе не в весе, а в том, за что ты сражаешься. Адам действительно справился. Поверженный враг расплоттался на полу и лежал без движения. Мой герой шагнул ко мне навстречу, и я, не задумываясь, кинулась в его объятия. Софи, обхватил он ладонями мои мокрые щеки, растирая слезы. Не плачь, маленькая, все прошло. Я с тобой. Слышишь? Повторял он снова и снова, заставляя смотреть в его глаза. У меня больше не оставалось сил сдерживаться. Эмоции лились через край, и я разревелась белугой. Сердце стучало в груди так сильно, что я слышала его в ушах. Адам, господи, как же я за тебя испугалась! Шептала, глотая слезы. За меня? Это я за тебя испугался, когда мне сообщили. Мы не заметили, как это произошло. Здоровяк каким-то образом очухался, и я одним рывком п о д х в а т и л всеми забытый пистолет. Оглушающий выстрел заставил нас вздрогнуть. Целился он в адама, но Стэнли закрыл нас с собой и, схватившись за грудь, принялся медленно оседать на колени. Стрелявший выронил оружие, словно сам у ж а с н у л с я с о д е и н о м у и попятился к выходу. Нет, отец, нет! – прокричал адам, подхватив Стэнли на руки. Мой мальчик. Смотрел он на него во все глаза. Ты сказал, отец?